25. Жертвоприношения, священники и левиты, куаним и левиим. Жертвоприношения животных играли для древних евреев ту же роль, какую выполняют молитвенные службы для их современных потомков. Они являлись самой распространенной формой поклонения божеству. Около 150 из 613 законов Торы посвящены куаним. Жертвоприношение. Величайший средневековый еврейский философ Маймонит считал, что жертвоприношения животных введены для того, чтобы отучить людей от жуткого древнего обычая приносить человеческие жертвы. Когда Бог останавливает Авраама от принесения в жертву Ицхака, Берешит 22, 11, 13 патриарх сразу же приносит в жертву барана. Самое известное жертвоприношение делались на Песах и известно как Пасхальный Агнец. Оно знаменовало собой освобождение евреев от египетского рабства. Евреи приносили ягненка в Иерусалимский храм Бетамикдаш и отдавали его священнику, который убивал животное, брызгая его кровью на алтарь, и сжигая внутренности и жир. Остатки возвращались тому, кто пожертвовал ягненка. Их приносили назад в его дом, и семья съедала барашка с мацой, горькими травами и другими блюдами. Праздничная трапеза перемеживалась беседами на тему исхода из Египта. Жареная нога, которую евреи до сих пор кладут на тарелку во время пасхального седера, символизирует этого пасхального ягненка. С тех пор, как царь Шлома построил первый храм в Иерусалиме, примерно 950 год до новой эры, Еврейский закон предусматривал, что жертвоприношения должны совершаться только тут. За жертвоприношения отвечала одна из групп колена левитов, известная как Куаним, священники. Племя Леви было единственным не получившим своей земли, когда евреи вошли в Ханаат. Левитам были отведены 48 городов в стране Израиля, Бемидбар 35.1.8 и на их содержание предназначался ежегодный налог, взымавшийся с других колен. Именно из племени Леви выходили духовные лидеры и учителя. Левиты также помогали Куаним в храмовых службах. Жертвы приносились несколько раз. Каждое утро и после полудня. До сих пор утренние и послеполуденные молитвы Шахарит и Минха символизируют эти ежедневные приношения в храме. Поскольку послеполуденная жертва приносилась примерно в 12.30, закон запрещает проводить молитву Минха раньше этого времени. Другие жертвы приносились для замаливания невольных нарушений Торы, третьи служили дарами Богу. Некоторые части туш жертвенных животных оставлялись для пропитания священников, другие отдавались в пищу жертвователю. Для жертвы могли использоваться лишь кошерные домашние животные – коровы, овцы, козы и птицы. Мудрецы объясняют это так. «Бык убегает от льва, овца – от волка, козёл от тигра. Сказал святой единственный благословен будь он, «Не приносите мне тех, кто преследует, но тех, кого преследует». Вейкра-раба 27. Жертвенные животные не должны иметь никаких изъянов. Вейкра 3, 6, 22, 17, 25. Кроме животных, евреи приносили в храмовую жертву часть первого урожая плодов – пшеницу и овес. Когда в 70 году был разрушен второй храм, многие евреи отчаялись когда-либо получить прощение за свои грехи, не осталось места, где они могли бы принести соответствующие жертвы. Великий мудрец первого века, рабы, Теханан бен Закай переориентировал, переориентировал все еврейское мышление, провозгласив что жертвоприношения животных должны заменить акты любви, доброты, лучший путь получения прощения от Бога. В дополнение к делам любви и доброты, Талмуд пояснил, что изучение Торы более великое дело, чем ежедневное жертвоприношение. Нагила 3b. Кстати, с еврейской точки зрения, христианская доктрина искупителей жертвы кровью Ешуа Иисуса, своего рода реакционная реабилитация человеческих жертвоприношений. Реформистский иудаизм вообще отказался от соответствующих упоминаний о храмовых жертвах в своих молитвенниках, рассматривая жертвоприношения как примитивную стадию еврейского религиозного развития, которой нет оснований гордиться. В молитвенниках ортодоксов Напротив, постоянно выражается надежда на восстановление храма и возобновление жертвоприношений. Консервативный молитвенник перенес все упоминания о жертвах с будущего времени на прошедшие. В нем с гордостью говорится о жертвах, прежде приносившихся в храме, но не выражается никакого желания вновь восстановить их. Сегодня религиозным евреям негде приносить жертву, поскольку в Иерусалиме нет храма. После шестидневной войны Другая группа религиозных евреев основала в старом городе Иерусалима Ешиву Атерат Куаним. Один из ведущих предметов этой школы – законы о жертвоприношениях, а ее ученики Куаним надеются вернуться к своим обязанностям в восстановленном Иерусалимском храме.